Когда-то он и признался, что считает себя знахарем, хотя в лечении больных не использует отвары и не готовит снадобий. Он заговаривает больного. А чтобы дольше сохранилось воздействие, и психологическое, и энергетическое, передает часть своей энергии на сахар, который затем в течение нескольких недель пьет с чаем пациент. А все началось с того, что те, кто с ним общался, заметили, как у них проходят различные хвори. Тогда он обратился к старушке, лечившей односельчан именно заговорами. Она его и научила этому искусству. И всю жизнь днем он работал, а по вечерам лечил. Двадцать лет назад ушел на пенсию и занялся знахарством всерьез. Теперь вот и из подполья вышел. «Кстати, человеку можно внушить все, хотя от судьбы не уйдешь, судьбу не обманешь». Тогда-то мне и вспомнился трагически погибший в авиакатастрофе Юрий Гагарин. Почти через год после гибели Комарова на Союзе. А ведь Гагарин был дублером на этот запуск. И если бы перед стартом произошла замена, то... Но через год отряд космонавтов опять постигла трагедия. Судьба как будто продублировала смерть Юрия Гагарина чтобы наверняка и как можно скорее. На это экстрасенс заметил, что конкретную судьбу одного человека нельзя рассматривать отдельно от Вселенной, в которой энергия никуда не исчезает, и каждый грамм на строгом учете, как говорят ученые. Это позволяет, например, уже сегодня создавать математические модели будущего различных природных и общественных явлений. Предположим, что и каждый человек живет и действует по конкретно заданной Вселенной программе, и не может отступить ни на шаг от нее, хотя видимость свободы воли остается. Ученые пока не обнаружили эти гены Вселенной, а ясновидящий, допустим, читает по ним будущее. Разве такое недопустимо? Если эти гены будут найдены, ими научатся управлять, тогда можно будет говорить о свободе человека. Явидящий как телепат читает мысли и тех кто правит миром политиков президентов экономистов и ваши размышления о прошлом и будущем вы общаетесь с близкими сослуживцами а значит носите их поля их мысли которые уловил и записал ваш мозг не оставил зашифрованными а прорицатель пусть и подсознательно но прочтет записи вашего мозга и предскажет довольно точно ваше будущее Есть люди, которые по фотографии определяют основные вехи биографии, даже болезни изображенного. Однако мы же не удивляемся, когда читаем о достижениях японских ученых в области электроники. Например, о том, что они умещают на кристалле меньшим, чем кончики иглы, миллионы бит информации. А фотопленка и фотобумага имеют в своем составе кристаллические структуры соединений серебра, Так почему бы полям фотографируемого не отложиться на них? Они как раз и несут всю информацию о человеке, которую сенс исчитывает. Так и полтергейст можно связать с состоянием человека с самогипнозом или подсознательным телекинезом. Ну и с физическим состоянием места. Нельзя забывать, что материя разнообразна, и рядом с нами могут существовать невидимые формы жизни, различные устойчивые поля, даже сознательные. Мир живет в нескольких измерениях по своим законам, потому и в объеме спичечной головки может уместиться другая, не меньше нашего мира, галактика. Оттуда, возможно, прорывается к нам и полтергейст, игнорирующий законы трехмерного пространства. Часто при полтергейстах, начинающихся после смерти одного из членов семьи, родственники умершего явственно видят в квартире образ усопшего, либо слышат, как он ходит по комнате. Это можно не связывать с душой человека, но с состоянием самих наблюдавших, с сильным возбуждением, видят чаще всего тех, кто очень был любим, о ком тоскуют или кого боялись. Кроме того, облегчает этот психофеномен человека и записавшаяся еще при жизни покойника информация. А записаться она может хоть на стенах. И пребывающий в трансе подсознательно ею пользуется и еще сильнее будоражит себя этой энергетикой, сохраняющейся довольно длительное время. Как это случилось, например, с супругами, которые видели ночами один и тот же кошмарный сон, злое лицо, прохаживающегося по их спальне старцам Заинтересовавшись таким обстоятельством, стали искать фотографии жильцов квартиры этого старинного дома. Оказалось, что один из них покончил здесь жизнь самоубийством. Его портрет полностью совпадал с призраком. Очевидно, на стенах квартиры отпечаталась мощная энергетика переживаемых, перед самоубийством чувств. Недавно в ленинградской программе «Пятое колесо» один из экстрасенсов пытался обосновать явление полтергейста продолжением жизни разумной энергетической субстанции человека после его биологической смерти, то есть души. Не знаю, убедил ли он кого из зрителей, но вот некоторые факты моего знакомства с одной женщиной-экстрасенсом-рыжанкой. Профиль ее работы – снятие с глазов, гадание при помощи спиритического общения с энергоинформационной структурой живых и умерших людей. И уже год, как она прекращает полтергейсты. По ее словам, именно во время спиритических сеансов ей удалось выяснить феномен полтергейста. Он связан с душой человека. В газетах она часто читала репортажи с места событий, и вот однажды решила попасть в одну из квартир, где фиксировались чудеса, мысленно используя психоэнергетический феномен мозга. Тогда-то она и познакомилась с душой, производимой Полтергейст, выяснила имя, возраст и причину смерти, узнала, что этим субстанциям очень тяжело находиться среди живых, Но вырваться в свой тонкий мир они сами не могут. Нужна помощь человека. Экстрасенс попробовала помочь. Она разработала ритуал магического отпевания. Получилось. Полтергейсты прекращались. Теперь у нее объемные списки уже отпетых душ и тех, которые, по ее словам, узнав, что она может им помочь, слетаются к ней со всей планеты, ждут очереди. Вот ночами она и работает. Почему же некоторые из субстанций не могут покинуть наш мир? На этот вопрос экстрасенс ответила так. Души людей, умерших от сглаза, самоубийц или неотпетые в церкви, не могут этого сделать, так заложено природой. Конечно, в ее ответе чувствуется налет библейского, и можно было бы посмеяться над этой женщиной, если бы не эксперименты по прекращению в течение нескольких часов полтергейстов в квартирах Риги. Полтергейстов в возрасте, которые в день отпевания еще проявлялись вовсю. Нет, какие-либо делать выводы, естественно, рано, Кроме, пожалуй, одного. Мир неоднозначен, природа Земли скрывает загадок не меньше, чем космос, Вселенная. Ведь мир бесконечен по обе стороны от нуля. Не менее загадочен и сам человек, являющийся, по-моему, концентрированным выражением бесконечности. И зона только подтверждает эту мысль, ведь ее природа... Многие сходились на том, что в зоне произошел прорыв энергии из какого-то иного мира, возможно параллельного, или перетекание энергии шлом от аппаратов ВЦ. В любом случае, проникающие чужеродные энергии имеют совершенно иные физические законы, нежели земные. Отсюда и многие необъяснимые явления, временные аномалии, перескакивание с волны на волну, аппаратуры внезапные видение светящихся сгустков. Все эти загадки не обязательно рассматривать как шутки внеземного разума над нами. Может, они и не желают этих отклонений, но поделать ничего не могут. По одной из версий, сами НЛО это не техногенные аппараты, а просто прорыв, Выход иных пространств, иных энергий миров в наш